Перед нелегалами были поставлены следующие основные разведывательные задания. Собирать информацию относительно перевооружения Японии, наблюдать за процессом формирования японских сил самообороны и развитием двусторонних связей с Соединенными Штатами Америки в военной области. Бир являлась радистым шифровальщиком нелегальной резидентуры. Однако это ее не освобождало от необходимости периодически выполнять конкретные разведывательные задания Центра. В 1955 году она родировала Центр. Георгу стало известно, что в обстановке секретности спущена на воду подводная лодка нового типа, оснащенная новейшим оборудованием — Бир. Эти данные... Разведчики смогли получить благодаря знакомству с американским солдатом турецкого происхождения. Торговая компания супругов Садых стала вторым домом для пребывавших в Японию на отдых турецких военнослужащих. Во время войны в Корее на корейском полуострове под флагом Организации Объединенных Наций находился контингент турецких войск. После подписания соглашения о перемирии в Корее в 1953 году эти военнослужащие вошли в контингент ООН по поддержанию мира. Биры и Халев свободно владели турецким языком. Поэтому неудивительно, что турецкие военнослужащие проявляли к ним интерес. Приглашая к себе в гости турецких офицеров, разведчики нелегалы получали от них интересующую Москву информацию. Для заведения полезных контактов и получения важных сведений о действиях войск Соединенных Штатов Америки в Южной Корее, Мир использовала также общественный женский клуб, в котором за чашкой чая собирались жены иностранных дипломатов и офицеров. Однако, Получаемую таким образом устную информацию разведчики нередко перепроверяли визуально. Однажды они возвращались домой ночью в сильный левень по сельской дороге, которая проходила через гористую местность. Неожиданно за поворотом они увидели, что дорога размыта. Халив попытался затормозить, однако было уже поздно. Машина не слушалась тормозов, и медленно сползала под откос. «Прыгай!» — приказал Халив. «Сперва прыгай сам, ты нужнее!» — возразила Бир. «Прыгай!» — за всех сил закричал Халив, пытаясь справиться с непослушным рулем. Бир открыла дверцу автомашины и, поставив обе ноги на порог, резко оттолкнулась. Вслед за ней, из машины, потерявшей управление, успел выскочить и муж. К счастью... Разведчики-нелегалы отделались легкими ушибами, а машина удержала росшее чуть ниже дерева. Супруги переночевали в ближайшем поселке, а утром следующего дня автомашину извлек из-за врага вызванный имитягач. Оставив автомобиль для ремонта в ближайшей мастерской, супруги взяли на прокат другую машину, и на ней добрались до Токио. Задание центра было выполнено в срок и без серьезных потерь. Были в их разведывательной практике и другие подобные случаи. Однажды автомашина, которой управлял Халев, столкнулась со встречным автомобилем. Халев получил травму ноги и не мог ходить. А в тот вечер ему предстояло заложить в тайник контейнер с материалами, предназначенными для центра. Бир вызвалась заменить мужа при выполнении этой разведывательной операции. «А как ты поедешь одна поздней ночью в глухой городской район, в котором и днем-то трудно разобраться в лабиринте улочек?» — спросил он. «Другого выхода нет». «Не можем же мы срывать операцию», спокойно возразила она.